Часть 19. Знакомство с товарищами по несчастью. Поиск ресурсов для отстройки высшего пятого этажа магической башни требовал тщательного исследования мира. Используя заклинание полет, я решил облететь опасные территории, вообще не делая приземлений. Так я планировал вскрыть местоположение рудников и место обитания интересующих меня монстров одним махом. Чтобы еще повысить свою и без того немаленькую скорость, я выпил все отложенные в сундук на хранение божественной эликсиры скорости. Перед первым вылетом включил в закладке умение автоматическую активацию навыка «Скорость ветра» и бафнулся благословением скорости. При себе имел уникальные эликсиры повышения интеллекта для подзаправки манной на лету. Я желал поскорее добраться до дальних областей, но мои планы сгубило чрезмерное ускорение». Стартовав с места как крылатая ракета и не успев ничего понять, я врезался на полной скорости в маячившей на горизонте горный пик. Скорость полета под максимальными бафами оказалась слишком велика, чтобы вовремя реагировать на препятствия и хоть как-то маневрировать. Даже моих 16 тысяч очков здоровья не хватило, чтобы пережить подобное столкновение. Я мгновенно отправился на респ и во время второй попытки уже не использовал баф и ускоряющий навык. Это позволило добиться более-менее управляемого полета, но ориентироваться в пространстве на огромной скорости все еще было очень сложно. Требовалась практика с взлетом, поворотами и посадкой. Направление полета определяло положение вытянутых рук. Чтобы взлететь вверх, требовалось поднять обе руки строго вверх. Для полета вперед держать их перед собой, для приземления опустить вдоль туловища. Ноги при этом болтались в воздухе, вызывая жуткий дискомфорт и тяжесть внизу живота и жим-жим в паху. Одно дело бороздить небо на самолете, попивая напиток в комфортабельном кресле, и совсем другое – лететь на бешеной скорости самому, испытывая телом перегрузку и сопротивление воздуха. Если бы не сложности позиционирования и маневрирования, я бы обследовал окружающую город-местность гораздо быстрее. Выпитые последними божественные эликсиры создали новые проблемы и для перемещения по земле. Теперь я уже не мог бегать в лесу. Совсем. Все попытки заканчивались столкновением и возвращением на респ. Приходилось перемещаться рывками, разгоняться и тут же тормозить. Скорость движения возрастала слишком быстро. Проблемы возникли и при приземлении. Я неизбежно ломал конечности или напарывался грудью на какие-то неразрушимые препятствия». Разумеется, все столкновения сопровождались соответствующими жутко болезненными травмами, что заставило меня всерьез задуматься над сокращением приземлений до минимума. Обходившиеся лишь ушибами и царапинами приземления были настоящей редкостью и огромным достижением. В итоге я приспособил к торможению проклятие замедления, которое кастовал на себя перед посадкой несколько раз к ряду, и количество убийственных падений существенно сократилось. После долгой серии экспериментов я смог приспособиться и привыкнуть к механике магического полета и даже позволял себе иногда лихачить, закладывая крутые виражи. Облетев по кругу дальние рубежи, я приземлился на равнинном участке и принялся изучать удобно масштабируемую личную карту. Все ресурсные подземелья помечались значками, неприятным открытием стало отсутствие у моего города орехалкового и адамантового рудника. Я был уверен, что из соображений баланса разработчики должны были разместить их в пределах каждого города. Но нифига. Редкие значит редкие. Обломавшись с рудниками, я взялся за поиск монстров, но и тут возникли неожиданные трудности. Я легко нашел древнюю медузу Гаргону в юго-восточных болотах, что южнее ранее обнаруженного логова Монтикор. Но крабов и слизней в реале обитания медуз не оказалось. Убив медузу, я получил не только острые клыки и изумрудную чешуйчатую шкуру, но и один кристалл душ, итом для воскрешения игрока, попавшего в темницу душ. Точно такой же кристалл я получил за убийство всех монстров выше 90 уровня. Стало интересно, их можно продать Нипу? Закончив с охотой на древних медуз, я вернулся к поискам крабов. Я напрасно ползал по болоту на брюхе в качестве наживки, выманивая крабов из толщи ила. Монстры должны были позариться на слабачка 70 уровня, но не тут-то было. Крабов и слизней просто не было в округе, что вскоре подтвердило полученное во время выслеживания энтов умение чутье охотника, как будто кто-то поголовно истребил этих монстров еще до моего визита. Я регулярно наведывался на болото и смог отыскать первого краба лишь через две недели после начала активных поисков. Слизни вовсе оказались не в болотах, а в одной из лесных пещер. Фауна в окрестностях 62-го городка имела ряд отличий от той сферы, что я встречал в японском регионе. Управлявший мобами, искусственный интеллект словно издевался надо мной, намеренно скрывая с глаз разыскиваемых монстров. Сами же бои происходили очень однообразно. Один удар, и любое чудище умирало, не успев даже пикнуть. Сначала мне это нравилось, но очень быстро наскучило. Я уже не испытывал никакого волнения, даже когда вступал в бой сразу с десятком высокоуровневых монстров, нагрянув в логово или собрав небольшой паровоз. Я был на порядок сильнее любого монстра». Даже боссов. И от этого меня начала одолевать скука. Я стал специально взлетать повыше и выискивать на небе драконов, но они тоже словно попрятались, зная, что я могу их догнать и отпинать прямо на лету. Искусственный интеллект стал играть со мной в прятки, скрывая монстров до моего появления. Мне ничего не оставалось, как стиснуть зубы и дни напролет рыскать по пустыням и густым зарослям в поиске жертв». После долгих поисков в пустыне я выследил и убил древнего Скорпикора и вышедшего на охоту глубокой ночью древнего потрошителя. Наблюдение, что некоторых монстров можно обнаружить только в ночное время, помогло мне при охоте в сумеречном лесу. Там было множество жутких монстров, но лишь ночью появились течьи, и трофеи были нужны для отстройки пятого этажа. Терпение и настойчивость дали мне крылья хитрого древнего упыря и шкуру свирепого древнего ликана». В юго-западных скалистых холмах я разыскал в пещере шестерукого человека-льва, древнего Ракшаса. В непроходимых лесах на юге обнаружилась особая первозданная роща, в которой на меня напала целая орда древних дриад. Пришлось навалять агрессивным буратином, и после нескольких десятков активаций кольца холода, первозданная роща опустела. Там же я добыл в качестве трофеев целую сотню ростков энта. По всему выходило, что дриады со временем превращались в этих древесных великанов. НИП-торговец отвалил за собранные трофеи просто огромные деньжищи. И я стал подозревать, что эти самые ростки аналог яиц Монтикор, но заморачиваться с выращиванием своей личной ходячей деревяшки не стал. Если уж и займусь выращиванием питомца, то какого-нибудь более привлекательного и мобильного. Дольше всего я искал древнего торгладита. Совершенно слепого монстра 96 уровня, который скрывался на дне небольшого озера и удивил меня своей выдающейся живучестью. Он дважды восставал из мертвых и пытался сбежать, пока я снимал с обезглавленного трупа неприятную на ощупь шкуру. Каких только монстров я не убивал и каких трофеев не добыл. Игровое золото лилось рекой, можно было выкупить еще с десяток божественных эликсиров, но мой интерес к игре стал стремительно угасать то ли от отсутствия достойных противников, то ли от одиночества и невозможности отвлечься и переключиться на что-то другое. Мне знаком этот психологический эффект, проявляющийся у достигших максимального уровня игроков. Пока персонаж развивается, ищет уникальное снаряжение, и противники намного сильнее и бой с ними вызывает адреналин. Играть интересно, а когда ты непобедим, стремиться уже не к чему. Почти два месяца потребовалось на то, чтобы собрать шкуры и другие части монстров из длинного списка, но вопрос с легендарными рудами так и не решился. Я предпринял попытки отыскать ее в округе двух соседних городов. Дни шли, а мои упорные поиски лишь подтверждали, что пещеры с адамантом, кроме как у 91-го города, в нашем регионе нет. Сам ландшафт в том месте оказался редким, источающим горячую лаву вулкан, и лавовые поля мне больше нигде не встречались. Я потратил еще две недели, разыскивая руды в окрестностях 64-го, 65-го и 66-го городка. Я окончательно убедился, что адамант и орехалк действительно большая редкость. Утомившись от поисков, я решил отправиться за адамантом в уже известное место. Если я хотел увидеть, что на пятом этаже до отключения, мне нужно было потратить последние дни с пользой». Это стало причиной моего вынужденного нападения на 69-й город, куда я переместился городским порталом, чтобы сократить путь. Небо над городом озарилось красным свечением. Включился десятиминутный счетчик, дающий защитникам возможность подготовиться к битве. Мне навстречу вышло три десятка недоумевающих игроков. Я не собирался навязывать им бой. Хотел договориться по-хорошему. Объяснил, что активировал нападение случайно и хотел просто отсидеться в своей зоне до конца боя, но на мое предложение не сражаться получил неожиданно резкий отказ. Правда, гонор защитников почти сразу поутих, когда одной активацией кольца холода я отправил всех подошедших в радиус действия заклинания на респ. Системе понравилось 16 кучек со снаряжением, и она сразу накинула мне пару очков интеллекта и удачу. Я нанес еще пару смертельных ударов молотом, задевшим меня стрелкам, и оставшиеся в живых спешно опустили оружие и с радостью приняли мое повторное предложение о мире. Я отсиделся в своей зоне три часа и покинул пределы города, облетев его по кругу. Дальний путь на восток я проделал одним рывком, огибая встречные городки по дуге». После дневного перелета ведущая на восток дорога уперлась в морской берег, что было очень странно. По моим расчетам, я оставил позади только 90-й город, и дорога никак не могла обрываться. Я вернулся назад и убедился, что последним обойденным городом действительно являлся 90-й. Тогда-то я и понял принцип построения мира сферы. Не только города, но и новые фрагменты суши добавлялись на карту по мере увеличения числа игроков. На момент неожиданно рано стартовавшей эпохи империи 91-й город еще не существовал. Чтобы узнать, какой номер у последнего города, мне пришлось его атаковать. Самым забавным было то, что в нем не оказалось защитников. Я выиграл сразу, едва закончилось стандартное время на подготовку. Получил знакомое сообщение о присоединении нового города к своей Империи и предложение перенести точку воскрешения. Появилось и еще одно интересное сообщение – «Желаете перенести свою столицу в девяностый город?» «Да? Нет?» «Подсказка. При потере столицы империя теряет все свои владения. Перенос столицы в момент осады запрещен». «Это было совершенно новое для меня правило. Такого не было в прошлый раз, или я просто не обратил внимания?» «Нет, его совершенно точно не было. Получалось, что достаточно неожиданно напасть на столицу любой империи, и можно сразу получить все ее владения». Это выглядело логично, ведь при захвате другого города все ее жители помещались в темницу душ до воскрешения с помощью кристалла. В этой версии эпохи империи, захваченные у соседей города, оставались пустыми. Если так, то каждая междуусобица, каждый поход будет истощать силы противников, и выиграет тот, кто проведет как можно меньше сражений и сохранит силы для решающей битвы. Любой здравомыслящий полководец в таком случае будет укреплять защиту своего города и не станет рисковать и отправляться в опасные и стратегически невыгодные походы к соседям. Очевидно, что отбиваться из-за укреплений намного выгоднее, чем атаковать. Здесь было о чем подумать. Уставший и разочарованный очередной неудачей, я направился в гостиницу и присел за стол в пустом зале. Хозяин гостиницы деловито поглядывал из-за стойки, кухарка протирала и без того чистые столы, а я устало следил за нипами и думал, что делать дальше. Приходилось признать, что даже получив множество плюшек от магии перемещения и обладая огромной силой и скоростью, я не успею в оставшийся срок отстроить пятый этаж. По моим расчетам, завтра в обед произойдет отключение. Времени на поиски рудников осталось меньше суток. Даже если я просчитался, то у меня день-два в запасе. Этого тоже было недостаточно. За спиной остались месяцы безуспешных поисков. Я успею осуществить задуманное, только если в этот раз все пойдет по-другому, время отключения отложится или его вообще не произойдет. Я бы предпочел, чтобы отключение произошло как и раньше. Бог с ним с пятым этажом. Главное, чтобы корпорация не вляпалась в скандал, который повлечет судебные иски и огромные финансовые потери. Сфера вообще может закрыться, и Реалтек оставит меня ни с чем. На секунду я представил, что никакого раннего отключения в этот раз не произойдет. Мне стало дурно. В таком случае у меня не будет выбора и придется вступить в долгую и тяжелую борьбу за обладание всеми городами сферы, ведь по-другому от заточения не избавиться. Если завтра и в ближайшую неделю отключения не произойдет, я пересмотрю свои планы». Решил я. Побаловать себя блюдом из тушкана в пустом городе не удалось, и, ограничившись соком из ягод, я отправился исследовать окрестности девяностого городка. А вдруг повезет и все, что мне нужно, найдется у этого селения. Мое желание найти редкие руды было неудержимым и фанатичным. В итоге я смог найти арихалк у восьмидесятого города, а Адамант у сорокового. На это потребовалось еще четыре месяца. Четыре месяца, в которые я изо всех сил старался не думать, что застрял в сфере на годы. Орехалок, золотистый металл с красновато-фиолетовым отливом, охранял древний циклоп. Обычные великаны были для него мелкой сошкой. Шестиметровая гора мышц швырялась огромными булыжниками, нанося 400 урона за бросок. Он в легкую сломал мой щит и отбросил назад, но я дал ему атаковать лишь для того, чтобы почувствовать хоть какое-то сопротивление». Моя первая же атака сложила циклопа пополам, и он рухнул, удивленно растопырив свой единственный глаз. Адамант охранял зеленый дракон. Я позволил ему жарить себя огнем, активировав на себя лечение. Лечение сделало атаку дракона безболезненной, и вскоре я получил первый уровень сопротивления к огню. Продолжая держаться от дракона на расстоянии и провоцируя его на дальнюю огненную атаку, я превратил захват рудника в тренировку. Лишь когда запасы маны дракона истощились и он ринулся на меня, растопырив зубастую пасть, я с двух ударов размозжил его голову двуручным молотом, за что получил пятый уровень владения дробящим оружием. Через пару минут туша ящера превратилась в горку трофеев. Ими стали шесть кусков зеленой и кожи, тридцать шесть чешуек и пузырек драконьей крови. Я внимательно изучил описание ресурсов. Из каждого куска и кожи можно было изготовить элемент кожаных доспехов, дающих сопротивление к магии. Чешуя позволяла сделать любые кожаные доспехи очень крепкими. Кровь дракона была ингредиентом легендарных и божественных эликсиров. Тут я впал в ступор. Божественный эликсир, оказывается, мог быть изготовлен, а не только куплен в магической гильдии. Это стало, пожалуй, самым интересным открытием. А вот с добычей адаманта произошел облом. На первой же минуте добычи сломалась моя дворфская кирка, хотя на ней оставалось чуть меньше трети запаса прочности. Запасной кирки я с собой не взял, из-за чего мне пришлось срочно напасть на ближайший сороковой город. Конечно, в будущем мне все равно бы потребовалось захватить этот город для быстрого доступа к Адаманту, но в момент захвата рудника я все еще опасался, что в любую секунду сервер могут отключить, поэтому торопился. В этот раз я не пытался договориться по-хорошему. У меня не было ни возможности, ни желания ждать три часа, отведенные на бой. В короткой схватке с двумя десятками защитников, растянувшихся в линейку вдоль южной окраины города, я быстро отправил их на респ. Желая скорейшего завершения боя, я напал на решившихся снаряжения защитников на воскрешающем круге. Пришлось применить кольцо холода не менее 50 раз, пока я не получил сообщения о захвате города. Кольцо холода, покрывающее весь радиус воскрешающего круга, идеально подходило – Чтобы добивать воскрешенных противников всех разом. За игроками не пришлось бегать. Я просто активировал заклинание раз в несколько секунд, чем поднял навык заклинатель на четвертый уровень, а навык заклинатель воды прокачался до пятого. Каждый раз система поощряла массовую смерть игроков очком интеллекта. Пару раз проскользнула удача. И это лишь при убийстве десятка противников. Что начнется, если буду активировать его в плотном строю врагов? Подумал я. Я купил у кузнеца несколько кирок и на полных парах полетел к руднику. Ох, как же долго пришлось добывать руду обычной киркой. Потребовалось больше часа и только потому, что навык «Рудокоп» за это время подрос до четвертого уровня. Вернувшись к городским порталам в свой город с нужным количеством руды, я выплывил слитки и завершил строительство пятого этажа магической башни. Цель, поддерживавшая мой интерес к игре последние месяцы, была наконец достигнута». «Не откладывая, я отправился по безлюдному городку в гильдию магов. Взбежал по лестнице на пятый этаж и застыл от великолепия представшего передо мной зала. Все стены, потолки и пол были украшены узорами и изображениями животных и птиц. Каждый элемент внутреннего убранства, будь это светильник, оконная рама или колонна, были произведением искусства. Я никогда не видел ничего подобного ни в играх, ни в жизни». В организации внутреннего пространства не было подчеркнутого разделения на четыре стихии. У дальней стены от входа стоял один постамент из резного малахита, на котором расположилась стеклянная витрина с описанием всех заклинаний. Свитков было всего четыре, и каждый из них выглядел как редкое сокровище. Я пробежался глазами по названиям заклинаний. Пространственные врата, благословение бессмертия, армагеддон, фантом. Пространственные врата. Заклинатель получает возможность на одну минуту открыть червоточину, ведущую в любую точку мира на открытой им ранее карте. Через червоточину в обе стороны могут перемещаться любые другие игроки. Если точкой перемещения является город, принадлежащий чужой империи, Заклинатель автоматически активирует нападение и окажется за границей города. Стоимость тысячи единиц маны Великолепное заклинание, полностью решающее проблемы с долгими перемещениями и позволяющее переправлять группы игроков в другую часть мира за считанные секунды. Пользу заклинания сложно не оценить. Благословение бессмертия. Накладывает на цель на расстоянии до 10 метров от заклинателя бессмертия. Если в течение минуты цель погибнет, то она воскреснет на месте с полным запасом очков жизни. Штрафы за смерть на цель не действуют. Стоимость 1000 единиц маны. Еще одно офигенное заклинание, которое может сделать меня просто неубиваемым даже в самой сложной битве. Имело смысл иметь его в инвентаре на самый крайний случай, но из-за узости применения оно явно проигрывало магии перемещения. Армагеддон. Сам заклинатель и любая цель в радиусе 50 метров от него получает урон, равный интеллекту заклинателя, умноженному на 2. Стоимость 1000 единиц маны. Ну наконец-то настоящее сверхмощное заклинание, бьющее по огромной площади с двойным умножителем интеллекта. Похоже, это и будет мой выбор для массовых заруб с соседями. Правда, есть при использовании одна существенная проблема. Оно бьет и по заклинателю, а значит в адамантовых доспехах им не воспользуешься. Они поглощают 50% огненного урона и просто разрушатся после двух-трех активаций всепожирающего огня. Придется опять использовать доспехи и зарехалка на время активации или вообще не использовать доспехи, прокачивая сопротивление к огню. С учетом полученных недавно трофеев существовал и еще один вариант. Можно смастерить себе доспехи из кожи дракона. Я еще не занимался прокачкой портного и кожевника. Видимо, эти ремесленные навыки тоже были довольно полезны. Фантом накладывает на цель на расстоянии до 10 метров особую метку богов. Рядом с ней возникает точная копия, которой заклинатель может управлять по собственному желанию в течение минуты. Фантом обладает теми же характеристиками, навыками и снаряжением, что и оригинал, и разрушается при получении соответствующего урона или гибели заклинателя. Стоимость 1000 единиц маны. От описания последнего заклинания меня аж передернуло. «Если кто-то додумается слепить с меня копию, то сильнее противника и представить себе сложно. Одно радовало. Мне нет нужды убивать фантом, достаточно убить заклинателя, и с ним также будет покончено». Интересно, с какой целью было создано это заклинание? Можно ли с его помощью слепить копию мифического монстра, или оно действует исключительно на игроков? Это нужно было опробовать, но, честно говоря, не особо хотелось. «Сильнее меня монстра не было». А наложив это заклинание на себя, я вряд ли смогу одновременно управлять и собой, и копией, так что для меня фантом был фактически бесполезен, хотя в редких случаях и ему может найтись полезное применение. Я решил, что пока возьму в свою магическую книгу «Пространственные врата». При одной мысли, что мне больше не нужно будет мотаться к шахтам и обратно за рудой, я испытал огромное наслаждение. Интересно, сколько стоит один свиток с заклинанием, и за сколько его можно будет продать на аукционе, если я выберусь на межрегиональный. Во время спуска в общий зал гильдии весь обзор мне заслонила крупная табличка в красной рамке с сообщением «Столица вашей империи атакована. Принять бой? Да, нет. Я хотел сначала купить заклинание, но табличка не позволяла мне это сделать. Я просто не видел ничего, кроме нее. Вот засада. Если к городу пожаловали китайцы, нужно было срочно прикупить Армагеддон». А если нет, то одного кольца холода и двуручного молота мне будет вполне достаточно. Вздохнув, я выбрал «да» и перенесся на западную границу города, где уже стояло семь удивленных и встревоженно озирающихся по сторонам игроков. Тут я увидел уже знакомую мне четверку из клана Искатели, Максима, Михаила, Данилу и Веронику. В никах у них имелись еще какие-то цифры, но имена были понятны. Чуть в стороне стоял угрюмый, полный и приземистый мужчина средних лет. Его ник и уровень был скрыт. Подальше стоял еще один мужчина с маленькими бегающими глазками с ником Петрович. Совсем в стороне от всех, сложив руки на груди, стояла худощавая девушка лет двадцати. Ее ник и уровень также был скрыт. У меня появилась прекрасная возможность оценить в опасной ситуации всех игроков 62-го города. А кем же были наши противники? На расчищенном от деревьев поле со стороны запада к городу двигалась группа из 30-40 игроков. Если еще пару сотен не прятались в лесу, то разобраться с ними дело на пару минут. Но я не торопился бежать противнику навстречу. Очень интересно было посмотреть, как поведут себя в бою мои вынужденные товарищи. Кто испугается, а кто проявит смелость, смекалку и незаурядные боевые способности. Ведь хорошо известно, что люди лучше всего познаются в общей беде.